Никогда, быть может, Дагабер не давал сиротам, доверенным его попечению, наибольшего доказательства своей нежности и преданности, чем в эти минуты. Для человека его закала отказаться от дуэли, позволив безнаказанно себя оскорбить, было неизмеримой жертвой. При последних словах Дагабер уже готов был броситься на Морока, но внезапная мысль удержала его. Он подумал о девочке. «Вы просто боитесь смерти! Вы трус!» Морок подавился последней фразой и закашлялся при виде лица Габера. И все, кто стоял кругом, увидев гневное движение солдата, хотя и мгновенное, настолько многозначительное и суровое, невольно попятились назад. Воцарилось глубокое молчание. И внезапно, путем какого-то неожиданного поворота, все симпатии оказались на стороне, Дагобяра. Ну нет, этот человек не трос. Уж конечно нет. Иногда нужно больше да, мужества да. отказаться от вызова, чем принять его. Да, ты да предсказатель да. не прав, затирая его таким образом. Это иностранец. Да. И если бы в качестве иностранца его засадили за дуэль в тюрьму, да, то а, не а. скоро бы выпустили. Кроме так, он не один, с ним две девочки. А, Рафи, можно никаких условий рисковать из-за пустяков? «Если бы его убили или засадили в тюрьму, чтоб стал из избиняшком... обернулся и взглянул на последнего из говоривших. Это был толстый мужчина с открытым и добродушным лицом. Солдат протянул ему руку и сказал растроган. «Благодарю вас, сударь!» Немец сердечно пожал ему руку и, продолжая пожимать ее, заговорил снова. «Сударь, право знаете...» Пойдемте выпьемте вместе по стаканчику кожи. Мы заставим этого предсказателя сознаться, что он был чересчур щебетилен. И заставим выпить с нами. Ну что ж, пожалуй. Предсказатель, раздосадованный неожиданным концом этой сцены, с мрачным презрением смотрел на зрителей, перешедших на сторону его противника. Но затем черты его лица смягчились. Сообразив, что ему будет выгоднее скрыть свою неудачу, он сделал шаг в сторону солдата и сказал довольно любезным тоном. «Нечего делать. Признаюсь, что был неправ. Меня оскорбил ваш прием, и я не мог задержаться. Повторяю, я был неправ. Господь велит смиряться, и прошу вас извинить меня». Видите, он извинился? А, значит, до него дошло. Да, да, да. да. Лучше поздно, чем никогда, правда? Да, значит, больше говорить не о чем, мой храбрый воин. Пойдемте, пойдемте выпьемся вместе. Пошли! Мы вам предлагаем от чистого сердца. Примите в это, пожалуйста. Да примите, пожалуйста. Ну, примите. Примите, пожалуйста. Мы просим вас именем ваших славных девочек. Благодарю вас, господа. Вы очень добры. Но раз принял предложение выпить, то надо и поднести в свою очередь. Не правда ли? Верно, что же мы не отказываемся. Всякому свой черед. За первый пункт платим мы, а вы платите за второй, правильно? Бедность. Бедность не порог. Поэтому мне нисколько не стыдно сознаться совершенно откровенно, что мне не на что угостить вас. Идти нам еще очень далеко, и я не должен делать непроизводительные расходы. Ну, вы понимаете? Ну, мне еще делать жаль. Я бы с удовольствием чертался с вами. Да я бы то. Покойной ночи, мой храбрый воин. Покойной ночи. Покойной Пора ночи. Пора и нам! А? Пора! Уже поздно, и, пожалуй, хозяин «Белого сокола» нас скоро выставит за дверь. Да-да, господа. И не надейтесь, скоро выставлю.